Вы в самом деле очень хорошо сделали, что присоединили еще и это соседнее строение к своей лавке. Начал я как будто бы безо всякого намерения, сдувая при этом горячую пену с поданного мне шоколада. Кондитер, поспешно бросив еще несколько красных конфеток в кулечек бумаги и подав его миловидной девочке, купившей их, оперся на прилавок рукою. И, наклонившись ко мне как можно ближе, устремил на меня, улыбаясь, столь удивленный взор, что было ясно, что он совсем меня не понял. Я повторил, что он весьма благоразумно поступил, устроив в соседнем доме свое производство, хотя, впрочем, жаль, что в результате дом оказался необитаемым и приобрел вид печальный и совершенно несоответствующий окружным строениям. — Помилуйте, государь мой! — возразил, наконец, кондитер. — Да кто сказал вам, что соседний дом этот нам принадлежит? Правда, сначала мы старались приобрести его, но никак, однако же, в том не преуспели. Впрочем, кажется, об этом и жалеть нечего, потому что в доме сём происходит что-то странное, необыкновенное. Можете себе представить, друзья мои, какое любопытство возбудил во мне ответ кондитера, и как убедительно я стал просить его рассказать еще более об этом доме? Правду сказать вам, государь мой, я и сам не слишком много о нем знаю. Достоверно известно, что дом этот принадлежит графине Зеетт которая живет в своих поместьях и уже несколько лет не была в... Когда не существовало еще ни одного из великолепных зданий, украшающих нашу улицу, дом этот стоял уже, как мне рассказывали, точно в таком виде, как теперь находится. И с тех пор, с тех самых пор, все поправки ограничивались лишь поддержанием его от совершенного разрушения. В нем обитают только два живых существа — дряхлый нелюдим управитель и собака, едва таскающая от старости ноги, которая иногда воет на заднем дворе. Слухи носятся, что вопустелом строение этом ужасно проказничают духи. И в самом деле... Брат мой, хозяин лавки, и я слышали несколько раз по ночам, когда все утихнет и по большей части в канун Рождества, оставаясь по необходимости доле обыкновенного в лавке, странные жалобные звуки, которые очень ясно раздавались за стеною в соседнем доме. После чего поднимался такой ужасный шум и царапанье, что обоих нас мороз по коже. Продирал. Совсем недавно ночью там так распевали, что и описать вам не могу. Мы весьма внятно различили голос старой женщины, но звуки были так чисты. И рассыпались такими звонкими трелями и в таких высоких нотах, что хотя я и знал в Италии, Франции и Германии многих отличных певцов, но таких никогда не слыхивал мне оказалось что поют на французском языке слов однако же расслышать не мог да и вообще не имел охоты слушать сатанинскую музыку потому что волосы у меня становились на голове дыбом иногда также когда шум на улице утихнет мы слышим как будто бы у нас в задней комнате Раздаются глубокие вздохи, потом глухой дребезжащий смех, выходящий как будто из какого-нибудь подземелья. Но, приложив к стене ухо, ясно различаем, что все это происходит в соседнем доме. «Прошу вас». Он повел меня в заднюю комнату и показал сквозь окошко. «Прошу вас обратить внимание на железную трубу» выходящую из стены. Из нее поднимаются по временам и иногда даже летом, когда совсем нет надобности топить такой густой дым, что брат мой, боясь пожара, несколько раз уже бронился со старым управителем, который извиняется только тем, что готовит себе кушанье. Бог знает, однако же, что он ест, ибо нередко именно в то время, когда идет дым из этой трубы, в воздухе распространяется необыкновенный запах. В этот момент стеклянные дверь лавки заскрипела. Кондитер поспешил туда и, кланяясь вошедшему, сделал мне выразительный знак глазами. Я совершенно его понял. Кто еще мог быть этот странный человек, как неуправитель таинственного дома. Вообразите себя низенького, сухощавого человека с лицом цвета мумии, острым носом, сжатыми узенькими губами, с блестящими зелеными, как у кошки, глазами, беспрестанно смеющегося, подобно помешанному, с распудренной, завитой в маленькие букли и украшенной высоким старинным тупеем головой и с пучком в коричневом поленявшем от времени но довольно еще крепком хорошо вычищенном платье в серых чулках и в больших тупоносах башмаках с пряжками представьте себе как эта сухощавая фигура однако же крепкого сложения Особенно бросались в глаза сильные руки, имеющие необыкновенно длинные пальцы, подошла твердыми шагами к прилавку и потом, беспрестанно усмехаясь и устремив неподвижный взор на хрустальные вазы с конфетами, произнесла слабым, жалобным голосом. — Прошу дать мне два померанца в сахаре, две миндальные лепешечки, два обсахаренных каштана и прочее, и прочее. Вообразите все это и рассудите сами, не имел ли я причины ожидать чего-нибудь необыкновенного. Кондитер приискал все, что старик требовал. — Свесьте, свесьте, почтеннейший соседушка! — простонал необыкновенный человек, вынул из кармана, кряхтя и вздыхая, небольшой кожаный кошелек и медленно стал отсчитывать деньги. Я заметил, что монета, которую он клал на прилавок, была по большей части или очень старинная, или совсем уже вышедшая из обыкновенного обращения. Он делал все это с весьма печальным видом и несколько раз приговаривал. «Надобно, чтобы конфеты были как можно слаще, как можно слаще». Сатана почует супругу свою медом, чистым медом!» Кондитер взглянул с улыбкою на меня и сказал, обращаясь к старику, «Вы, кажется, не совсем здоровы, сударь. Что делать? Старость! Старость! Силы слабеют более и более!» Старик, не меняя немало лица, вдруг закричал громким голосом, «Что? Старость! Старость! Силы слабеют!» расхохотался и при этом так крепко сжал кулаки, что даже суставы в руках у него затрещали. Он подпрыгнул в воздух так высоко и с такой силой ударил в воздухе нога об ногу, что вся лавка затряслась, и все вазы в ней зазвенели. Но в это же самое мгновение раздался ужасный виск. Опустившись, старик наступил на лапу, лежавшей на полу позади у самых ног его, черной собаки. «Проклятое животное, адская, сатанинская собака!» — произнес опять прежним тихим, жалобным голосом старик, открыл кулек со сластями и дал ей большую миндальную лепешку. Собака, визг которой превратился в человеческое всхлипывание, в ту же минуту замолкла, присела на задние лапы и начала грызть ее, как белка. Оба поспели окончить свое дело в одно время собака съесть лепешку, а старик завернуть и спрятать в карман кулек со сластями. — Спокойной ночи, почтеннейший соседушка! — сказал он, протянул руки к кондитеру и так сильно пожал его руку, что тот громко вскрикнул. — Дряхлый, слабый старичишка желает вам спокойной ночи, почтеннейший соседушка! — повторил он и пошел вон из лавки. Черная собака потащилась за ним, слизывая языком с морды крошки миндаля. Меня, казалось, старик совсем не заметил. Я стоял, оцепеневший от удивления. — Вот видите, сударь, — начал кондитер, — таков-то этот чудной старик. Всякий месяц. Приходит он к нам, по крайней мере, раза два-три Но все, что мы от него могли выведать, так это только то, что он прежде был камердинером у графа Зе, что теперь смотрит за его домом и несколько лет уже всякий день ожидает прибытия графской семьи и потому не смеет отдать дом в наем. Брат мой приступил было к нему однажды, чтобы он растолковал ему причину необыкновенного шума, бывающего у него по ночам, но тот хладнокровно отвечал — Да все говорят, что в доме водятся нечистые духи. Не верьте, однако же, это неправда. Настал час, в который обычно начинались посещения этой лавки. Дверь растворилась. Щеголеватый народ посыпался в лавку, и я не мог более расспрашивать. Теперь я, по крайней мере, достоверно узнал, что сведения графа П., относительно собственности и предназначения дома, не верны, что, вопреки его утверждениям, в доме не только живет старик-управитель, но и еще, безо всякого сомнения, скрывается от света какая-то важная тайна. Ибо иначе как согласовать рассказ о необыкновенном ужасном пении с появлением прекрасной руки у окна? Ясно, что рука не принадлежала, не могла принадлежать какой-нибудь сморщенной старухе. Напротив того, певший голос по рассказам кондитера наверняка принадлежал молодой цветущей девушке. Впрочем, могло быть, что голос казался старым и дребезжащим по причине акустического обмана, что кондитер, пораженный страхом, расслушал невнятно. После того... Я стал размышлять о дыме, о странном запахе, о хрустальном необыкновенного вида сосуде, виденном мною, и воображению моему ясно представился образ прелестнейшего творения, запутанного в самом ужасном волшебстве. Старик превратился в злого, проклятого колдуна, который, быть может, сделавшись совершенно независимым от семьи графа Зе, Изволит кутить по-своему в опустелом доме. Воображение мое кипело. Не позже, как в ту же самую ночь, ясно увидел я, нельзя сказать во сне, но скорее в состоянии некоего делириума, руку с блестящим браслетом вокруг запястья, с алмазным перстнем на пальце. Сначала появилось, как будто бы медленно выходя из тонкого седого тумана, одно только прелестное лицо с томными, печальными, небесно-голубыми глазами, а потом и целая женская фигура во всей цветущей красоте. Скоро заметил я, что принимаемое мною за туман было нечто иное, тонкий пар, выходивший клубящимися кругами из хрустального сосуда которые существо держало в руке. — О, прелестное, очаровательное создание! — воскликнул я, исполненный восторга. — Скажи, где обитаешь ты? В чем причина твоей неволь? «Ах, с каким умилением и любовью ты взираешь на меня! О, я знаю, ты прелестный волшебный образ, ты томишься в неволе у того злого демона, который расхаживает по свету в темно-коричневом платье с пучком на затылке, посещает кондитерские, в которых прыгает, бьет все и ломает, отплясывает сатанинские мурки» в дикие пять восьмых, отдавливает ноги адским собакам и задабривает их потом миндальными сластями. Мурки — название популярной в то время фортепианной пьесы, оживленной, с неравномерным ритмом и восходящим движением баса. Танец имел угловатый причудливый рисунок. Размер пять восьмых, дающее при сложении мистическое число 13, воспринимался европейцам 18-го начала 19 века как нехарактерный для европейской музыки. Он рождал воспоминания о музыке Балкан, где происходило смешение славянской и мусульманской музыки, или о музыке Пиренеев, где смешивались арабские, цыганские и романские музыкальные традиции, и воспринимался как относящиеся к непросветленному, варварскому началу, связанному с различными темными силами. О, мое милое, доброе создание, я все-все знаю. Все это плод искусства черной магии. Алмаз есть отблеск жара твоей страсти. Мог ли бы он так блестеть? Могли бы в нем переливаться эти тысячи красивейших цветов, ежели бы он не был напоен твоей кровью? но я вижу, что браслет, опоясывающий кисть твоей руки, есть кольцо той цепи, которая, по уверению злого старика, намагнетизирована. Не верь ему, прелестное Я вижу, что он опустил другой конец этой цепи в раскаленную голубым огнем реторту. Я разобью ее, и ты будешь свободна. Скажи же теперь... Мое милое несравненное существо, не правда ли, что я все-все знаю? Раскрой же розовые уста твои, произнеси хотя одно слово. Вдруг в это самое время протянулась через плечо мое жилистая, мускулистая рука и, схватив хрустальный сосуд, мгновенно обратила его в мелкую пыль, разлетевшуюся по воздуху. Прелестное видение с глухим, жалостным стоном исчезло во тьме ночной. Ваша улыбка показывает мне, что я опять кажусь вам полупомешанным духовицем. Но уверяю вас, сон мой, если вы уж несомненно хотите дать ему это название, совершенно имел вид настоящего видения наяву. Но так как вы не хотите отстать от своих прозаических насмешек, то я лучше замолчу о нем и стану продолжать рассказ мой далее. Едва занялось утро, я побежал на аллею и, исполненный беспокойства и ожиданий, остановился перед пустым домом. Окна в нем были не только задернуты занавесками, но сверх того еще и закрыты жалюзи. На улице еще совершенно никого не было видно. Я подошел к самому окну нижнего этажа, слушал, слушал, но в доме было так тихо, как в могиле. Наступил день, стали показываться люди, я ушел. Зачем утомлять вас рассказом о том, как я много дней кряду ходил в разное время дня около дома, не сделав ни малейшего открытия, как все расспросы? все наведения справок мои о нем ничего положительного не объясняли, и как, наконец, прелестный образ видения моего начал из воображения моего мало-помалу изглаживаться. Наконец, однажды, возвращаясь поздно вечером с прогулки и проходя мимо пустого дома, заметил я, что ворота полурастворены. Я подошел и увидел, что из них выглядывает старик-управитель, Я тотчас решился. «Э, — Не здесь ли живет господин тайный советник Бнидер? — спросил я, почти насильно вталкивая старика вовнутрь дома, в переднюю, слабо освещенную мерцающим светильником. Старик взглянул на меня с обычной язвительной улыбкой и произнес тихим и протяжным голосом. — Нет, он здесь не живет. — Никогда не жил и не будет жить, и не живет даже во всей этой аллее. Слухи носятся, что у нас водятся духи. Но я могу уверить, что это неправда. В домике нашем все очень тихо и спокойно. Завтра приедет в него на житье ее сиятельство графиня з и... Затем прощайте. Желаю вам спокойной ночи. При этих словах старик выпроводил меня учтивым образом из дому и запер за мной ворота. Я слышал, как он, пыхтя и кашляя, гремел ключами и, удаляясь, шаркал по каменному полу, после чего, казалось мне, сошел вниз по ступеням. В продолжении короткого моего пребывания в сенях дома я успел заметить, что стены в них обтянуты старинными пестрыми обоями и что мебель одной залы состоит из кресел красного штофа. Все вообще было странно и необыкновенно. Эта попытка проникнуть в таинственный дом снова заставила меня ожидать приключений. И что же? Вы только подумайте. На другой день, когда я в обыкновенный обеденный час иду по аллее, невольно устремив издали еще взоры на пустой дом, вдруг вижу что в последнем окне верхнего этажа что-то блестит. Подошедши ближе, я замечаю, что наружная жалюзи открыта совсем, а занавеска поднята изнутри до половины, блестящий алмаз поражает мои глаза. О небо! Облокотясь на руку, прелестное видение мое смотрит с выражением горести на меня. Посреди толпящегося повсюду народа невозможно было оставаться долго на одном месте. Я вспомнил, что почти напротив самого пустого дома на аллее находится для отдохновения гуляющих скамья. Я бросился на аллею и, опершись на спинку скамьи, стал без помехи смотреть на загадочное окно. Да, это была та же самая прелестная милая девушка, которую я видел прежде — Она, как две капли воды она, только во взоре заметно было нечто странное. Он не был устремлен на меня, как мне сначала показалось, и имел в себе что-то недвижное, омертвелое. И ежели бы она не шевелила руками, то я принял бы ее за бездушную картину. Совершенно погрузясь, в рассматривание непостижимого существа у окошка, приводившего всего меня в такое волнение, я абсолютно не слыхал дребезжащего голоса итальянского разносчика, который, может быть, давно уже стоял подле меня, предлагая товары. Чтобы обратить на себя мое внимание, он, наконец, дернул меня за рукав. Я с досадой обернулся и довольно грубым голосом отказал ему. Несмотря, однако же, на это, итальянец не переставал упрашивать и умолять меня купить у него хотя что-нибудь, хотя парочку карандашей, хотя связку зубочисток, говоря, что он в этот день ничего не продал. выйдя из терпения и желаю скорее освободиться от докучливого продавца. Я хотел дать ему какую-нибудь мелкую монету и опустил руку в карман за кошельком, но он со словами «Вот и здесь есть у меня прекрасные вещицы» выдвинул из нижней части своего ящика коробку и подал мне из нее круглое карманное зеркальце, лежавшее несколько поодаль от прочих стеклянных вещей. Я увидел в нем пустой дом позади меня, окно, и совершенно четко и ясно, прелестное, ангельское мое видение. Я тотчас купил это маленькое зеркальце и имел теперь возможность спокойно, не привлекая к себе внимания посторонних, смотреть на окно. Однако же, чем я долее смотрел на лицо в окне, тем более погружался в какое-то непонятное, неизъяснимое состояние, которое очень походило, ежели можно так выразиться, на сон наяву. Мне казалось что какое то оцепенение овладело моим взглядом, который оказался как бы прикованным к зеркалу зеркальца снынаву оцепенение взгляда это атрибуты магнетического действия на расстоянии применение зеркала согласно теории магнетизма усиливает магнетическое воздействие со стыдом должен я признаться что в это время всплыла в уме моем сказка, которую обыкновенно в детстве моем рассказывала мне моя нянька, чтобы скорее заставить меня лечь спать, когда я бывал и вечером вздумаю смотреться в большое зеркало, висевшее в комнате моего отца. Она говорила, что ежели дитя вечером взглянет в зеркало, то вдруг покажется ему в нем пристрашное лицо, и глаза его останутся навсегда застывшими. Я ужасно боялся этого, но, однако же, не мог иногда удержаться от желания хотя бы мимоходом взглянуть в зеркало, чтобы собственными глазами увидеть, что это за лицо. Однажды действительно показалось мне, что в зеркале блестят два ужасных глаза. Я вскрикнул и упал без чувств на пол. Обстоятельство это повергло меня в продолжительную болезнь. Но мне до сих пор еще кажется, что я действительно видел в зеркале два блестящих глаза. Коротко я припомнил себе все эти страхи ребяческих лет, а пробежал по всем членам моим. Я хотел отбросить от себя зеркало, но был не в состоянии. Вдруг обратились ко мне небесные глаза прелестного создания. Взор ее был устремлен на меня и проник в самую глубину сердца моего — Ужас, объявший меня, в прежние мгновения рассеялся, и место его заступило некоторое сладостное томление, которое весь состав мой проникло электрической теплотою.